Глава 30. Мама, папа, я – спортивная семья. Ах, да, еще и папина любовница. Утро следующего дня. Ася. Вот так вот, Валь. С досадой закончила Ася. Оказывается, он и не думал меня бросать, а я пять лет презирала его, считая предателем. Вот же гадюка эта Вероника! Ругалась по видеосвязи подруга. Она хоть понимает, что натворила? У вас же могла быть счастливая семья. И девочки родились бы в браке, и ты бы жила, ничем себе не отказываясь с таким-то мужем. Ты только посмотри на нее, а?» Валя подсокала языком, сжала губы и со всей силы долбанула ладонью по столу. «Ну надо же, как все красиво обстряпало!» «Я сегодня всю ночь из-за этого не спала», — зевнула Ася, Затем допила крепкий кофе и отодвинула в сторону кружку с надписью Ася всегда права. Несколько раз порывалась позвонить ему, но решила, что будет лучше поговорить с глазу на глаз. Все-таки это не телефонный разговор. И вообще, прерывисто вздохнула она. Мне кажется, что время уже упущено. С чего это вдруг? Усмехнулась Валя. Ладно бы девочкам было лет по двадцать и ты была бы уже замужем за другим мужчиной. Я считаю, что у вас есть все шансы стать счастливой семьей». «Он в отношениях, Валь». Грустно улыбнулась Ася. «Когда Илья звал меня в ресторан на деловой ужин, сказал, что Глеб будет там со своей девушкой. А еще он вчера так и не приехал к нам. Значит, не особо горел желанием поближе познакомиться с дочками. Чувствую, ничего хорошего все равно не выйдет». «Так, дорогая моя». Валя скрестила на груди руки и сердито посмотрела в камеру. «Если ты будешь сидеть дома и, включив осьминога Пауля, предсказывать будущее, то Исаков не только женится на своей девушке, но и станет отцом пятерых детей!» Повысила она голос. «Твоя задача – как можно скорее встретиться с ним и поговорить, ясно? В конце концов, Глеб – отец твоих дочерей, а не какой-нибудь посторонний человек!» «Дядя Глеб – наш папа?» Послышался в дверях кухни удивленный голос, и Ася на сердце пропустила удар. «Девочки!» Глупо улыбнулась она, не зная, что и ответить. «Я... Ась!» Послышался, словно отдаленный голос Вали. «Я потом тебя наберу, ладно? Ты это... Ну, удачи там тебе, в общем!» «Мама, дядя Глеб наш папа, да?» Подойдя ближе, повторила вопрос Поля. Ася еще никогда не видела своих дочерей настолько серьезными. Ульяна, уткнув руки в бока, поджимала губы. Поля хмурила рыжие брови, сверля ее не по-детски грозным взглядом. Да, вздохнув, сдалась Ася. Дядя Глеб, ваш папа. Час спустя. А он теперь с нами будет жить, да? А мы сегодня с ним увидимся? А когда он приедет? «А он тоже будет возить нас в садик? А он будет с нами на Новый год потом? А Джек его не съест?» – посмеялась Ульяна. Эти вопросы сыпались на Асю, пока она умывалась, пока красилась, пока заплетала волосы в косу. «А он добрый? А он больше не уедет на далекую работу?» «Зайки мои!» Присев на корточки, Ася надела на девочек куртки. «Давайте вы сами сейчас зададите ему эти все вопросы, ладно?» Она щелкнула их по носу и попыталась улыбнуться, но в этот момент в сердце прокрутилась отвертка. — А если он любит другую женщину, и у них все серьезно, что тогда? Станет для девочек воскресным папой? У Полис с Улей горели глаза. Они так радовались, что и у них наконец-то появился папа. — И как им потом объяснить, что этот папа будет редким гостем в вашем доме? — подумала Ася наблюдая, как дочки в припрыжку отправились к лифту. Ася была в растерянности и совершенно не знала, чего ждать от разговора с Глебом и что делать дальше со съемной квартирой, с работой, с садиком. Ей не терпелось расставить все точки над «и», усадив девочек в автокресло, прыгнула за руль и помчалась в банк. Неужели он тогда собирался сделать мне предложение? Ася закусила губу, и вниз ее живота спустилась приятная волна. Ее захлестнули воспоминания о том, как они вместе ездили в деревню к бабушке, как он приехал на встречу выпускников, как поставил на место Арсения, как подарил собаку. Давно она не воскрешала в памяти эти светлые моменты, проведенные с Глебом. Привыкла думать о нем как о слабаке, променявшем семью на бизнес, как о предателе, который сначала переспал с ней, а потом даже не нашел в себе силы по-человечески попрощаться если бы я только знала что все это подстроено остановившись на светофоре глубоко вздохнула ася но почему же он за столько лет не попытался меня найти ну хорошо хорошо вероника шантажировала его и он не мог рисковать своими родителями это я поняла но когда его отец умер и он стал свободным почему не нашел меня тронувшись на зеленый Медленно провела рукой от олба до затылка и посмеялась над своей наивностью. «Блин, о чем я вообще? Прошло же столько лет, с чего бы он стал искать меня, учитывая, что, по его мнению, я сама забрала гонорар и порвала с ним?» Смущенно улыбнувшись, Ася вспомнила, как вчера о нем гудел весь офис, как Асины коллеги в торопях подкрашивали губы и расстегивали верхние пуговицы на блузках. «А у меня от него двое детей, между прочим!» Улыбнулась она и тут же нахмурилась. «Но почему он вчера не приехал и даже не позвонил? Потому что я не скинула ему адрес? Но ведь гендиректору банка, в котором я работаю, расплюнуть найти мои контактные данные». Подъехав к банку, Ася достала из кармана куртки пиликующий телефон и прочитала сообщение из чата «Мама, папа, я – спортивная семья». «Уважаемые родители, сбор в спортзале ровно в 11.00». «Начинаем в одиннадцать тридцать!» «О, нет!» Протянула Ася и хлопнула себя по лбу. «Совсем забыла, что сегодня соревнования в садике!» «А мы поедем? А мы будем участвовать?» Раздались с заднего сидения любопытные голоса. «Как же без нас?» Недовольно сплеснула руками Ася. Ведь кое-кто выше всех тянул руку, когда воспитательница спрашивала, чьи семьи примут участие в соревнованиях. «Я!» Хихикнула Поля. «И я тоже!» Посмеялась Ульяша. «Молодцы!» Вздохнула Ася и про себя добавила. «Ведь маме больше заняться нечем в свой единственный выходной!» Не участвовать в этих соревнованиях означало подвести воспитателей, ведь от каждой группы выбирались по три семьи, и если Ася с девочками не приедут, то в команде будет не хватать участников. «Такс-такс-такс!» Ася, глядя на часы, постучала пальцами по рулю. «Время уже десять. Если мы пойдем на разговор с Глебом, то точно опоздаем на соревнования. Тогда отложим разговор на попозже». Она завела машину и только собралась отъехать со стоянки, как к окну подбежала коллега. Точнее, бывшая коллега. «Какими это судьбами воскресный день?» Анна Олеговна сунула руку в карман жилетки, Достала две конфеты и подала через окно девочкам. «Приезжала по делу, но уже спешим в садик», – улыбнулась Ася. «Сегодня у нас там соревнования». «А, а я-то подумала, что ты решила поработать выходной, когда узнала, что тебя вернули в должность». Ася удивленно вытянула лицо и несколько раз моргнула. «Как это вернули?» «Кто?» «Ты что, не в курсе?» «Нет». Ошарашенно смотрела на нее Ася. Вчера после совещания Глеб Андреевич уволил Илью Сергеевича и велел вернуть тебя. Наклонившись, зашептала женщина. Глеб Андреевич был очень зол на него, даже слушать не стал. Уволен, говорит, и даже не обсуждается. Ой, все, я побежала. Заторопилась она. У меня через минуту перерыв заканчивается. Ася, громко выдохнув, запустила пальцы в волосы. «Он реально за меня уволил Илью? Это не шутка?» Неожиданно воздуха в машине стало так мало, что пришлось выйти на улицу. «То есть Глеб узнал, что Илья меня уволил и...» «Блин!» Из ее горла вылетел смешок. «Получается, это он так за меня заступился, что ли?» Но в следующую секунду с ее лица резко стерлась улыбка. Ася наблюдала, как к банку подъехала машина Глеба, из которой сначала вышел он сам. Затем, обойдя ее, открыл пассажирскую дверь и подал руку эффектной блондинке. Спустя час. Детский сад. Кругом царила суета. Дети визжали. Родители бегали туда-сюда, с какими-то плакатами. Спортивный зал заполнялся людьми. «Давайте придумаем девиз!» предложила мамочка из Асиной команды. «Команда «Стрела» летит вперед и никогда не отстает!» Бодро произнес ее муж, и эту идею все поддержали. Ася глубоко вздохнула, глядя куда-то сквозь людей. «Я думала, раз вчера не приехал, может, с ним случилось что? Но нет, жив-здоров и вполне счастлив рядом со своей блондинкой. А на дочерей, которых вчера впервые увидел, видимо, плевать!» «Мама!» «Там он!» – указав пальцем на вход в зал, воскликнула Поля. «Это папа!» – запрыгала Уля. «Он тоже с нами! Ура! Ура!» Девочки завизжали от радости, но бежать навстречу Глебу не решились. «Что он здесь делает?» Ася, понимающе уставилась на него, затем проводила отрешенным взглядом его девушку, которая бесцеремонно заняла место среди зрителей. «Он что, совсем обалдел?» Побагровела от злости, прошипела она. «Как он посмел припереться сюда с ней!» Подойдя ближе, Глеб присел на корточки и усадил девочек к себе на колени. «Привет, спортсменки!» Подмигнул он. «Готовы всех победить?» «Да!» Хором прокричали девочки. «А ты с нами будешь побеждать, да?» Стеснительным голоском спросила Уля. «А как же?» – потрепал ее по голове Глеб. «Как узнал, что вы тут без меня решили взять первое место, сразу примчался». Поднявшись на ноги, он снял галстук, закатал рукава рубашки, пожал руку остальным участникам команды и подошел к Ассе. «Анна Олеговна сказала, что вы здесь. Надеюсь, не против, если я тоже приму участие?» Вопросительно выгнал бровь. Ася ничего не успела ответить, как в микрофон объявили». «Прошу капитанов представить свои команды!» Команда «Стрела» прокричала девиз громче всех. Все приготовились к бою, но только не Ася. Стоя в толпе, она не отрывала взгляд от блондинки. красивой, стройной, с голливудской улыбкой. «Явный типаж Исакова», – подумала она, вспомнив Веронику. «Я буду носиться по залу вся в поту, прыгать в картофельном мешке, а она...» Будет сидеть и за всем этим наблюдать. Класс. А потом что? В случае победы отправимся дружной шведской семьей в кафе,